Кубок изобилия. Чаша Грааля. То, что мы с вами говорили о короле Артуре и его рыцарях. Многие великие произведения средневековой литературы так или иначе связаны с именем этого загадочного короля, о котором до сих пор спорят ученые, жил ли он на самом деле или его выдумали спустя полтысячелетия. Вернее всего, Артур все же историческое лицо. По крайней мере, как вы уже знаете, археологам удалось найти надпись его именем. Остальные герои артуровского эпоса хоть порой и имеют прототипов, в основном рождены воображением поэтов. Ведь в древних мифах, словно зенышко в арбузе, кроется имя человека, славного воина, хитреца или мудреца. Это имя за века обрастает сладкой мякотью настолько, что настоящего человека уже никто и не видит. Тому же ему, как обладателю славного имени, достаются подвиги и приключения других героев, и живших в действительности и воображаемых Если герой очень знаменит, то ему приписывается подвигов больше, чем он мог совершить за всю жизнь. Например, Геракл все время что-то крушил или сотрясал. А сэр Ланселот, как самый славный из рыцарей круглого стола, годами не слезал с коня, а если слезал, то немедленно подал в какие-нибудь сложные обстоятельства. На крайний случай, если по роду характера или склонность ему какой-нибудь подвиг не подходил, то поэту ничего не оставалось, как навязать ланселоту родственника, и пусть он за ланселота что-то выдающее совершает. Так и случилось, к примеру, с чашей Грааля. Эта чаша ведь совершенно загадочна, вот если бы искать и понять, что она из себя представляет. Но прежде чем этим заняться, надо хоть приблизительно договориться, А зачем вообще искать какую-то чашу? И вот тут для нас, читателей, произошло счастливое совпадение. Имелась чаша, имелись рыцари, стремящиеся совершать подвиги. В чем же тайна чаш играли? А во всем. В средневековых текстах эта чаша появляется неизвестно откуда, причем без всяких объяснений. Историки веками старались вытащить из Упоминания о чаше Грааль ее вид, назначение и, главное, происхождение. Что касается происхождения, то чаще всего говорят, что Грааль — это чаша, из которой Иисус Христос пригубил вино на Тайной Вечере. Затем ее принесли к кресту и собрали в нее несколько капель крови Спасителя. Зачем последователи и родственники Христа это сделали, никто не объяснил. После Вознесения Христа... Чаша досталось Иосифу Аримафейскому. Честно говоря, ничего толком об этом человеке я не знал, в чем карьес. Оказывается, Иосиф был членом Верховного Совета Синдриона Иерусалима, очень богатым человеком, в то же время тайным последователем Христа. Иосифу принадлежал фруктовый сад, который подходил к горе Голгофа, где казнили преступников. Поэтому, когда Христос умер, Иосиф Аримафейский осмелился пойти к Понтию Пилату, римскому наместнику, позволившему казнить Иисуса, и просил на него разрешения снять тело с Христа. Представляете, каким надо быть смелым человеком, чтобы решиться на такой поступок. Ведь в те времена в Иерусалиме любой последователь Христа считался преступником и мог погибнуть. Апостолы, ближайшие его ученики, скрывались, враги торжествовали и вдруг известный в столице человек при всем честном народе идет на прием к всевластному римскому начальнику с невероятной просьбой. Мы не знаем, что подумал об этом Пилат. Многие писатели считают, что он сам был удручен теми событиями и чувствовал себя виноватым. Может быть, поэтому он так легко согласился на просьбу Иосифа. А может быть, Иосиф пришел к наместнику не с пустыми руками. В любом случае именно Иосиф, аримафейский по названию городка, в котором он родился, оказался истинным героем первых дней христианства. Что же сделал Иосиф, получив разрешение Пилата? С помощью двух женщин он снял тело Иисуса с креста, и они перенесли его в выдолбленную в скале гробницу, которую Иосиф сооружал для самого себя. Там тело положили на возвышение и накрыли плеченицей особым покрывал. Когда в Иерусалиме стало известно, что один из столпов государства предал иудейскую веру, Иосифу пришлось худо. Если остальные апостолы и ученики Христа благополучно попрятались по щелям, этот отважный человек от христианской веры не отрекся, за что его замуровали в гробнице вместе с Иисусом. Правда, кончилось все хорошо. Христос исчез из гробницы, потому что Вознесся на небеса, а Иосиф исчез, чтобы живьем обнаружится в родной Аримафее, причем не с пустыми руками. Он оставил себе на память чашу Грааля и копье, которым сотник Лонгин жестоко ранил Христа. Видно, за копье Иосифу пришлось заплатить, вряд ли сотник сразу кинул его на землю. Но почему чаша Иосифа называлась чаша Грааля, чем она отличалась от прочих чаш, нам пока неизвестно известно правда, что после смерти Христа его последователи разошлись и разъякались по разным странам, чтобы проповедовать его учение Главным образом прославились его ученики, первые ученики двенадцать апостолов. Но вскоре последовала вторая волна проповедников, которых называют восемьдесят апостолов, и вот среди них мы находим Иосифа Алимофейского. И проповедовать христианство он отправился именно в Британию, так как название Англии в то время еще не было. В те годы как раз шло покорение Британии римлянами, но дело не в этом. Главное, что чаша Грааля оказалась в Британии вместе с апостолом и после его смерти потерялась. Такова основная, самая известная легенда о происхождении чаши Грааля. Исходя из нее, мы с вами можем предположить, что чаша была невелика И пойдешь же на Голгофу с большой вазы да не нужна она была Иосифу. Скорее всего, это был металлический стаканчик или бокал. Но кроме этой легенды существуют и другие. Например, французский поэт Роберде Борн в 1200 году писал, что ему приходилось видеть старинную рукопись, где говорилось, что Иисус Христос после смерти своей явился Иосифу из Аримафеи и передал ему граль Чашу Тайной Вечери. С этой чаши Иосиф вместе с сестрой и ее мужем отплыл в страну далеко на западе, где стал проповедовать христианство. О какой Голгофе и крови Христа в этой поэме не упомянут Есть и другие легенды. Некоторые говорят, что Грааль — это волшебный камень. Кое-где утверждает, что это золотая модель Ноева Ковчега. В средневековых поэмах Крестьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха Также в других популярных тысячу лет назад легендах чаша Граали упоминается довольно часто. Главное, ее необходимо отыскать, потому что она... А вот что может эта чаша и зачем ее надо искать, ни один поэт толком рассказать не смог. Надо искать, и все тут. То ли она может исполнять желания, то ли дает нашедшему высшую мудрость, то ли она хранится в кондорыцарском ордене, то ли ей обладают ездяки-альбегойцы во Франции. То ли чашу эту принесли с собой предки лира то ли потомки племени Дану, и она происходит из глубин кельтского эпоса. Любопытно, что хоть чаша Грааля и существует в христианской традиции. Подробно подвиги Иосифа Аримофейского излагаются лишь в одном из Евангелий, в Евангелии от Никодима, который настоящим евангелием то есть признанным христианской церковью, жизнеописанием Христа не стало. Это своего рода факультативная литература, которую читать можно, но верить ей не обязательно. Больше того, чашу избирали своим символом некоторые церковные и народные движения, которые считались еретическими. Например, в начале 16 века, когда всю Европу и особенно Германию сотрясали религиозные войны, наступила эпоха реформации, то есть перестройки церкви. Чехии поднялось восстание, духовным вождем которого стал Янгус. Его последователи, гуситы, на своих знаменах изображали калик, чашу, и чаша для них была символом христианства. Есть легенда о том, что настоящая чаша Иосифа хранилась у юридиков катаров, а после того, как замки и сторонников этого учения были взяты французскими рыцарями, чашу замуровали в подземельях их последнего плота, замка Монсигюр. Там он находится до сих пор. Любопытно, что фашисты именовали эту чашу Чашей Небелунгов и утверждали, что она является хранительницей истинно-арийского нордического духа. До весны 1944 года фашисты вели раскопки в подземелье их замка Монсигюр. Война уже близилась к завершению. Англичане и американцы готовили высадку в Нормандии, А археологи в эсэсовских мундирах все долбили стены древней крепости, пытаясь спасти империю с помощью магии. Я попытался провести собственное расследование. Разумеется, искать чашу у Грааля по подземелям я не могу. Не уверен я и в том, существовал ли какой-то священный сосуд у кельтов и бриттов. Ильосиф Армафийский на самом деле привез чашу в Британию. Зато в моих силах, просмотреть легенды, связанные с королем Артуром и рыцарями Круглого Стола, и рассказать вам о том, что они сообщают о чаши Грале. Как-то главному из рыцарей Круглого Стола Ланселоту подошла неизвестная женщина и настойчиво попросила следовать за ней. Ланселот женщине отказать не мог, попал в монаршскую обитель, где монашки представили ему молодого человека по имени Галахат который был хорош с собой и крота, как голубица. Эту голубицу монашки попросили посвятить в рыцаре, что Ланселот послушно сделал. Потом вернулся в Камелот, ко двору короля Артура, где стоял круглый стол. На спинках кресел, расставленных вокруг стола, золотом были написаны имена их владельцев. Лишь одно из кресел называлось погибельным, видимо, рыцарь, сидевший там раньше, погиб. И Вдруг Ланселот увидел что на спинке этого кресла появилась свежая надпись с золотом. Когда сравняется 454 года со дня страстей Господа нашего Иисуса Христа, тогда будет занято это место. Сэр Ланселот почесал в потылице и заявил, «А не кажется ли вам, друзья, что это место будет занято именно сегодня? Потому что как раз 454 года назад все и приключилось». Видно, тут Ланселоту захотелось сделать сюрприз. За минуту до того, как в зал вошел король, он накинул на спинку кресло плоток. Король артур вошел в зал, а следом за ним вбежал Паш и закричал «Чудо! По реке плывет камень, а из камня торчит меч!» Река была не широкой камень плыл медленно. Рыцари успели разглядеть, что это глыба красного мрамора, на которой выбиты слова Меня извлечет лучший рыцарь мира. Король обернулся к Ланселоту и сказал, — Тащи, друг, ты же лучший рыцарь в мире. — У меня свой меч есть, — отказался от предложенной чести Ланселот. К тому же я предчувствую, что с того мгновения, как будет добыт этот меч, начнутся приключения со святым Граалем. Так как раньше о чаши в легендах речи не было, и мы не знаем, кто сообщил о ней Ланселоту, будем считать, что... Подсказывал кто-то очень осведомлённый. И эти слова стали первым упоминанием о чаше. Некоторые славные рыцари пытались вытащить меч, но, видно, делали это, плывя рядом с камнем, так что ничего у них не вышло. Разочарованные рыцари вернулись в зал и усели за стол обедать. Тут в зал вошёл старенький рыцарь и привёл с собой прекрасного юношу, и сказал при этом вот что. «Я привёл вам юного рыцаря». Он королевской крови из рода Иосифа Аримофийского. «Да это же Галахад!» — воскликнул он селот. Король и рыцари кругового стола обрадовались прибавлению в их семействе, старец подвел юношу к сиденью, спинка, которая была завешена платком. Платок сорвали, под ним обнаружилась золотая надпись «Это место сэра Галахада». Как вы понимаете, случайно такие надписи в период всеобщей неграмотности не появляются. Ясно, что провидение избрало сэра Галахада для великих подвигов. Какого рода должны быть эти подвиги? Стало ясно из родословной рыцы. Его прапрадедушкой был никто иной, как сам апостол. Тут же Галахаду указали на плавающий красный камень с мечом. А Галахад заявил, «Так это же мой меч!» Смотрите, у меня на боку пустые ножны, как раз для меча. Он нырнул, схватил меч и вытащил его из камеры. А тут еще прискакала прекрасная дама на белом коне. И сказала Ланселоту, что отныне он не лучший рыцарь в мире. меч ты не посмел вынуть. — Что касается меня, — ответил известный своей покладистой скромностью Ланселот, — то я отлично знаю, что и раньше не был лучшим. Тут разрешилась главная тайна. Сказал, что Агалахат — сын сэра Ланселота, о чем Ланселоту раньше не удосужились сказать. Тогда раздался громовой раскат, и голос с неба сообщил, что сэр Ланселот в восьмом колене происходит от Иисуса Христа, значит, что Агалахат — потомок Господа нашего в девятом колене. Средневековых сказителей вовсе не беспокоило утверждение Евангелия о том, что ни жены, ни детей у Спасителя не было. И в тот момент, когда раздавался этот громовой раскат, в зал, где стоял круглый стол, проник солнечный луч, а посреди стола обнаружилась священная чаша Грааля под белым парчевым покровом, но увидеть ее никто не смог. Немедленно на столе явились удивительные яства и напитки. А дальше легенда гласит. Была священная чаша Грааля, пронесена через всю залу и исчезла неведомо. «Как и куда!» И тогда вскочили на ноги все рыцари круглого стола и заявили, что завтра, без всякого промедления, отправимся на подвиг во имя святого Грааля и не возвратимся к одору, пока не увидим святую чашу. Все кричали и радовались приключению, но король Артур опечалился и сказал, что он теряет всех своих рыцарей, более не будет содружества круглого стола. Ибо рыцари, отправившись в странстве, никогда уж не съедутся вместе в этом мире, но погибнут многие в поисках. Постепенно рыцари отсеивались, в основном по моральным причинам. Не выдержал испытание даже Ланселот. Три героя — Галахат, Ферсиваль и Борс, порой вместе, порой каждый сам по себе, продолжили поиски святого Граля и пережили множество приключений. Наконец Галахаду удалось увидеть чашу. Появился дух Иосифа, копье, с которого капала кровь, и вот ангелы внесли чашу. Тогда ангел опустил платок свой на священную чашу, а другой установил копье с таймя на крыше чаши. Затем Иосиф поместил в чашу хлебец, в котором находился человечек с лицом светлым и красным, как огонь, и тогда из чаши вышла фигура Иисуса Христа с открытыми ранами. Иосиф поднял чашу, предложил Персивалю, Галахаду и Борсу по очереди отпить из нее. И нашли они напиток причастия, таким сладким, что никакими словами нельзя передать. После этого святой Грааль был передан рыцарем, и они его повезли с собой, но вскоре попали в плен к плохому королю, который заточил их в темницу. Но чашу взять не посмел или не догадался поэтому святой граль питал их все время, пока они находились в темнице. Вскоре голахад спокойно умер, и остались два рыцаря, которые увидели, как с небес протянулась рука, но тело они не видели, так как она дотянулась до священного сосуда и подняла его, и копье тоже, и унесла на небо. С тех пор больше никто на земле не видел святого Граали. Через два года умер Персиваль и лишь Борс, похоронив друга, смог вернуться в Камелот к прочим рыцарям. Вот и все, что известно о святом Граале и сказании о кроле Артуре. Все, что мы можем о нем сказать. Судя по всему, это был все тот же гибрид рога изобилия и чажа для причастия, в которые наливались сладкое вино, символизировавшее кровь Иисуса. Отсюда и видение. Человек-хлебец и Христос с кровоточащими ранами, поднимающийся из чаши. Обладание чаши Грааля ничего не дает, кроме того, что она подкармливает рыцарь угодивших в темницу. Но эти три рыцари были могучи настолько, что им никакая армия не указ. Так почему же они дали себя в тюрьму посадить? У меня создается впечатление, что и сами авторы не смогли придумать, что им делать с этой чашей. Поиск ее. Подвиги и приключения рыцарей им были и интересны. Как дело дошло до самой чаши и христианских святынь, то они стали путаться, ведь Артура и его рыцари христиане весьма условны, а их прототипы, вернее всего, были язычниками, предпочитали иметь дело с волшебником Мерлином, а не с священниками. Чаша Грааля была недостижимым символом, который мог даться в руки лишь чистому сердцем и помыслами герою. И, как положено подобным символам, чаша бесследно исчезла, стоило лишь таким героям до нее добраться. Как писал в свое время поэт Константин Симонов, «Все романы на свадьбе кончают недаром, потому что не знают, что делать с героем потом».